Глава ч е т в р т а я Ойра Мы заканчиваем со с н о в н ы м и обеденными блюдами и выпиваем по чашке традиционного напитка из риса. Вначале я с сомнением смотрю на предложенные слогами пиалу, не представляя, каким способом из риса можно получить напиток. Но тот оказывается, на удивление, сладким. Я первая п у с т о ш а ю всю чашку, не зная, что пить нужно медленно, наслаждаясь вкусом. х ё р и н приглашает с собой всех девушек, оставляя мужчин обсуждать интересующих темы. И главная причина приглашения королевы – это наша с а й л а я одежда. Илосейцы почти не празднуют Йончу, но сейчас вы наши гости, поэтому мы будем рады, если вы наденете наши платья. Это честь традиции. Рассказывает королева, не выпуская мою руку. Она приводит нас в свой павильон, и я теряю дар речи. От размаха королевской семьи т е л ы здание одноэтажное и в целом небольшое, но на целом и к в личном распоряжении х ё р и н Это мой дом, на случай, если я хочу побыть одна. Также я проводила здесь много времени, занимаясь маленькими Шуном и Со. х ё р и н изящным движением приглаживает выбившуюся прядь волос дочери, возвращая ее прическе аккуратный вид, и ведет нас всех по коридорам в глубь здания. В главном дворце не так много подходящего места для малышей, любящих бегать и ломать все вокруг, поэтому они играли здесь. Ах да, сюда. Королева резко останавливается, о т чего Айла чуть не врезается в ее спину и сворачивает направо. Коридор упирается в просторную комнату, целиком отведенную под гардероб. Вдоль стен висят традиционные платья всех цветов, расшитых различными узорами. От и з о б р а ж е н и я цветов до плодов сочных персиков и слив, от парящих птиц до извивающихся драконов. В середине комнаты тянутся столы с разложенными украшениями для волос и одежды. Среди всего я замечаю знакомые подвески на реге, одну из которых мне подарила Со. Королева ходит среди платьев, придирчиво выбирая. Айла рассматривает украшения. И только я смущенно остаюсь стоять рядом со, не зная, что делать. Мою сестру Хиорин одевает в укороченную блузу теплого персикового оттенка нежно песочного цвета юбку со светлой вышивкой цветов, а талию перехватывает широкий белый пояс. Традиционное платье сложнее, чем кажется на первый взгляд. Изначально надевают простое нижнее платье, держащееся на тонких лямках, а уже поверх о с н о в н о й наряд для меня королева выбирает точно такую же персиковую блузу, как у Айлы, но в противовес сестре юбку темно-серого цвета, под которой скрываются слои воздушного шифона. В зеркале слежу как с о украшает мои распущенные волосы заколками в форме цветов с драгоценными камнями. Я чувствую себя странно. Каждый сантиметр моего тела от шеи до ног прикрыт. Двигаться в э т о м обилии юбок тяжело. И время от времени приходится их поднимать, чтобы случайно не наступить на ткань. Сама себе кажусь неуклюжей по сравнению с изящной, аккуратной сестрой, которая ходит так, словно всю жизнь носит подобные платья. И все же красота наряда и восхищение на лице х е р е н стоят того, чтобы потерпеть один день и потаскать ткань в руках. Мне нужно подготовиться к празднику, а вы пока можете погулять. У вас есть несколько часов. Объясняет Юрин и неторопливо подталкивает нас к выходу из комнаты. с о д о р о г а я позаботишься о сестрах? Конечно. Девушка легко кланяется матери и движением руки зовет нас за собой. Несмотря на зиму, наши платья из множества слоев каким-то образом неплохо сохраняют тепло. Специальные меховые воротники и отсутствие ветра также позволяют без лишних тревог гулять по ближайшим садам. Теилийская принцесса перечисляет названия растущих деревьев и цветов, рассказывает о периоде цветения и их аромате. Азалия, ф о р з и ц и я гортензия, магнолия, сливовые деревья и многие другие. Все эти названия от г о л о с к а м и звучат в голове. Лайла перечисляла мне их не раз, но многие я все равно путаю между собой. Судя по рассказу Со, самое прекрасное время года в т е л и е Это весна. Все перечисленное начинает цвести друг за другом. Однако я едва верю, когда девушка показывает рукой на голые деревья и говорит, что цветы у вишни распускаются быстрее листьев, а потом о п а д а ю т на землю розовым дождем. Со упорствует в ответ на мой скептический взгляд и порывисто приглашает посмотреть следующее цветение. Я соглашаюсь, хотя продолжаю недоверчиво покачивать головой. размышляя о рассыпающихся на ветру цветах. В основном Соа рассказывает все для меня, но Эва терпеливо слушает, гуляя с нами за компанию. Телейская принцесса не возражает моей просьбе показать их храмовый павильон, что попадается на глаза. Мы не верим в богов, разве что в дар и естественные силы природы, поэтому это место скорее мемориальный храм в честь первых и всех их последующих потомков. Айла помогает мне поджечь скорбные благовонии в честь родителей Азара и Дарии. Никто также не возражает, когда я поджигаю и втыкаю в песок еще одну палочку для мамы Дарана. Устав от любования садами, мы приходим на тренировочную площадку, где собрались почти все наши мужчины. Юно-рушан с т о и т друг напротив друга на поле, готовясь к поединку, несмотря на зиму. Они поснимали накидки и закатали рукава у рубашек. Шоуна здесь нет, а д а р е н сидит на ближайшей скамейке. Его волосы беспорядки, щеки раскраснелись, а на плече следы земли и песка. Похоже, свое он уже получил. Друг с изумлением разглядывает нас, и с Лисо и Айли он смущенно делает комплименты, т о к о мне Дарэн поворачивается со знакомой наглой улыбкой. Подруга. Меня начинает пугать, что ты теперь всегда утопаешь в юбках. Я думал выковать для тебя хороший кинжал в подарок, но, наверное, стоит купить у к р а ш е н и е Дарен дергается назад, пока в порыве раздражения я делаю несколько шагов к нему, желая нападать, но вовремя останавливаюсь. Сейчас только эти юбки спасают твою задницу. Нужно ли мне встать на колено перед принцессой и поцеловать ваш подол? Продолжает шутить он. Если ты так сделаешь, то в теле это сродни домогательству женского тела, робко подсказывает Со. Что ж, когда вы спасли мое лицо от кулака Рушана, ваше высочество, учти в о к л а н я е цей парень и улыбается своей притягательной улыбкой. Или от моего пинка? Добавляю я. Щеки Со о к р а с н е т она тихо смеется, прикрывая рот ладонью. Принцесса намеревается обойти скамью, чтобы присесть, но, не заметив небольшую л у ж у п о с к а л ь з ы в а е т с я на ней. а й л а й два успевает ее подхватить, но подол платья уже в грязи, а одна расшитая цветами туфелька слетела и упала в воду. Возможно, здесь не т а к д а в н о т р е н и р о в а л и с ь люди с даром воды, и принцессе явно не повезло угодить в одну из немногочисленных л у ж Со, ты в порядке? Уточняю я. Да просто платье испачкала. т а с д о с а д о й оглядывает брызги, дошедшие аж до середины юбки. Она опирается на руку Айлы, потому что не может опустить ногу в белом носочке на землю. Я провожу тебя переодеться, предлагает сестра, и девушка благодарной кивает. Я помогу. Вдруг вызывается Даран. То есть не переодеться, а понести. Я понесу. Все равно свою тренировку я уже закончил. стоит ему сделать шаг, с у как рядом с нами появляется Рушан и останавливает протянутые руки Дарна. Если хочешь помочь, то по нашим правилам носить на руках ее нельзя, нужно на спине, объясняет н а з а р ь Как это на спине? Рушан поворачивает друг и заставляет его опуститься на корточки, а потом помогает принцессе забраться на спину Дарна, говорит, где именно за ноги он может ее поддерживать. Принцесса смущается сильнее, обхватывая шею моего друга и прижимаясь к его спине. Айла д а р и насу уходит с тренировочной площадки, а Рушан, прежде чем вернуться на п о л е к Юну, критичным взглядом осматривает мой наряд. Тебе идет, но твои домашние платья мне нравятся в разы больше. Почему? Там больше открытой кожи. С неприличной п р я м о т о й отвечает он. От его едва заметной улыбки и откровенного намека у меня по телу проходит сладкая дрожь. Рушан отходит, а я присаживаюсь на скамью и наблюдаю за начинающимся поединком. Юн на пол головы ниже моего н а з а р ь но его удары мощные и быстрые. Противники не используют д а р Сейчас все соперничество базируется на их мастерстве. Рушан с легкостью уходит от атак, нанося ответный удар. Бойцы кружат, танцуют вокруг друг друга, отрабатывая то нападение, то защиту. Я начинаю улыбаться, замечая прорехи в защите Юна. Но р у ш а н а м и не пользуются, хотя видит их лучше меня. Ведь именно он меня этому научил. Теперь я понял свою ошибку. Неожиданно рядом присаживается Шун. На нем вновь нежно голубая накидка, в о л н а м и л о ж а щ а я с я вокруг. На скамье полно места. Но с недовольством отмечаю, что принц сел прямо в п р е д ы к к о м н е Я намеренно отодвигаясь на пару сантиметров, все еще не ожидает шоу н ы ничего хорошего. О чем ты говоришь? О коронации. Чувство к нему помогло тебе избавиться от моего влияния. Поэтому стоило мне его оскорбить, и в о з д е й с т в и е сошло на нет. Поясняет он и отклоняется назад, опираясь на вытянутые руки. Он ни капли не смущается, признавая, что использовал на мне дар. И его п р я м о т а скорее успокаивает, чем нервирует. Я так и не научилась играть, в э т и и в а т ы е словесные игры потомков это в разы лучше получается у Айлы или Сами. Какое-то время мы молчим, наблюдая за тренировочным боем. Я знаю, что Рушан жил здесь какое-то время. Почему вы не ладите? Меня он недолюбливает. Из-за моей привычки опираться на дар в о б щ е н и и как он когда-то выразился, как на костыль. Шум пренебрежительно воплевывает последние слова и недовольно морщится. Я же в свою очередь не верю Рушану. Как можно доверять человеку, у которого нет эмоций? Эмоций у него побольше, чем у тебя. Парирую я, но принц фыркает в ответ, намекая, что спор у нас выйдет тупиковый. Почему все так удивились за р ы б ы за обедом? Молодой человек медленно поворачивает ко мне голову, глядит недоверчиво, словно я спрашиваю всем очевидный факт, и его шокирует, что кто-то действительно может этого не знать. Принц сосредоточенно разглядывает мое лицо, отчего я хмурю сильнее. ь с После затянувшейся паузы он все-таки решает ответить. Я сказал, что Рушан не эмоциональный, но признаю, что он умел. Как-то и с к а з а л он прожил здесь какое-то время. И знаете, все наши традиции правил. В те лево так разбирают мясо или рыбу только матери для своих детей, или же мужья и жены друг для друга. Он намеренно сделал это при всех и этим поставил жирную точку, показывая, что ты принадлежишь ему. А это посерьезнее, чем факт, что вы спите в одной комнате. Он буквально показал ваши отношения не на уровне влюбленности, хотя и скорее всего так и есть. Но продемонстрировал твердое намерение сделать тебя своей женой. Мои щеки горят под пристальным взглядом собеседника. Я поворачиваюсь в сторону н а з а р ь замечая, как он едва уворачивается из-под меча, следя больше за шоу н о м рядом со мной, чем за юном. Уверен, он сделал это из-за меня. Насмешливо закатывает глаза шум. Почему? Я был единственным свободным мужчиной за столом. К тому же он знает мои привычки. Продемонстрировал всем свое к тебе отношение. Рушан создал для себя возможность без единого препятствия р а з у к р а с и т ь мое лицо, если я попытаюсь к тебе пристать. Чужая невеста табу. Даже отец, будучи королем, не сможет за меня заступиться. Шоун растягивает губы в мрачной ухмылке. Медленно его улыбка сходит, он хмурится, думая о чем-то своем. Лицо принца теряет мягкую привлекательность и становится опаснее, хотя остается таким же красивым. т ы не думал, что у него есть эмоции, но твой дар на нем не работает, интересуюсь я. Нет, уверенно отрезает тот. Мой дар действует на всех. Шон вновь открывает рот, желая сказать что-то еще. но передумывает. Он поворачивается в сторону дерущихся и не продолжает разговор. Пока все г о т о в я т с я к вечернему празднованию, поединок юные Рушана заканчивается ничьей. Мы с е с т р о й в компании Сои и ш у н а продолжаем гулять по территории дворца, говорим о разном, вспоминаем коронацию. Те лица рассказывают мне несколько историй своей жизни в п а р г а д е ш у н теперь ведет себя учтиво. Иногда смешит Тайл, напоминая о забавных моментах их учебы в университете, паргады. б р а т с е с т р о й показывают нам тайный сад. Так называется небольшая территория, похожая на хорошо ухоженный лес. Если пробраться сквозь все деревья, то можно найти практически идеальные формы круглый пруд и установленную беседку. Тут я прошу потомков Шейна продемонстрировать немного дара воды. Эти с радостью показывают свои способности. В начале шоу он притягивает воду из пруда, силой мысли заставляет поток принять образ розы, а затем замораживает его и протягивает т а й л и ледяной цветок. Он также демонстрирует, что может создать ледяное копье. Принц подхватывает оружие одной рукой и легким движением бросает его. Ледяное острие глубоко входит в ствол молодого дерева. Я не хочу о т м е ч а ю что в шоуни с к р ы т о больше силы, чем я предполагал. Подобный бросок может убить человека. Соло создает водяных птиц. Те двигаются вокруг нас по воздуху, р о н я я капли со своих крыльев, но распадаются при ее попытке одновременно удержать десятерых. Тогда шоу он поднимает руки ладонями вниз до уровня груди, и капли влаги медленно отрываются от земли. Они застывают и остаются висеть в воздухе во всем саду вокруг нас. Переливаясь под лучами солнца. Потрясающе вырывается у меня. Я касаюсь пальцем крупной капли, но она не падает, а лишь распадается на более мелкие. Это похоже на звезды среди дня. Шон, наверное, только второй раз за все наше знакомство искренне мне улыбается, довольный произведенным эффектом. А как вы лечите? Продолжаю интересоваться я. Что он может по эмоциям поставить любой диагноз, ему оба способны на слабое лечение кожного покрова. Рассказывает Со, р а з д в и г а я даром капли на своем пути, чтобы не намочить платье. Вода может лечить, соприкасаясь с поврежденным местом, например, помочь при кожных заболеваниях с царапинами или ссадинами. Но глубокие раны или внутренние повреждения нам не вылечить. Бросая взгляд на небо. Принц просит прощения и уходит чуть раньше, объясняя, что ему тоже нужно переодеться. С его ходом магия теряет силу, и вся влага вновь падает на землю и растения. Мы в ж е н с к о й к о м п а н и и уходим во дворец королевы, чтобы перекусить и выпить немного чая, потому что настоящий ужин будет позже, чем обычно. Через несколько часов солнце б л е с н у в последними оранжевыми лучами в этом году, скрывается за горизонт. А землю о к у т ы в а ю т сумерки, которые с каждой минутой становятся все гуще. По всей территории ходят слуги и зажигают факелы. Наблюдая за ними, я слышу отдаленный гул и песни толпы, что уже собралась на главной площади перед дворцовым комплексом. В начале семья юн должна выйти и поприветствовать жителей, поздравить их с окончанием года, а потом люди начнут праздновать до самого рассвета, ожидая возвращения солнца. В этот мир. Без солнечного света температура падает, и х ю р и н дает нам теплые накидки. У них настолько широкие и длинные рукава, что мне нужно постараться, чтобы вытащить руку из ткани. Собравшись перед главным дворцом во главе с к о р о л е в о й при свете ночных факелов мы наблюдаем, как нам по лестнице спускаются остальные. Все они также переоделись в т р а д и ц и о н н о е о д е я н и е позволяя по достоинству оценить м у ж с к о й костюм. Первым идет король Юн, демонстрируя самые нарядные одежды. Поверх черных штанов и рубашки надета накидка н а с ы щ е н н о красного цвета, расшитая золотыми нитями, полностью закрывающая все тело до лодыжек. Она запахнута наподобие платья и перетянута широким поясом. На нее накинута еще одна шелковая накидка его излюбленного черного цвета. А как только юн на мгновение отворачивается, я вижу огромного золотого дракона в ы ш и того у него на спине. На голове короля тиелы нет короны, единственное украшение это толстая золотая шпилька с головой дракона, вставленная в пучок. За юном спускается принц в похожем наряде, но в голубых и синих цветах. Его волосы впервые зачесаны назад и полностью открывают лоб и глаза. делая его образ взрослее. При взгляде на Дарана я широким рукавом прикрываю улыбку, замечая, как ему неуютно в незнакомых одеждах. Вышивка наряда скромнее, но мне приятно, что ему дали одежду в цветах и л о с а Все бежевого оттенка с черной отделкой. Последним идет Рушан. Я абсолютно не удивляюсь тому, что вся его одежда черная, только на нижней запахнутой накидке. Переливается обильная серебряная вышивка. На его лице скучающее выражение, а т и б е й с к у ю одежду он носит так, словно ходил в ней всю жизнь. Дорогие Айла и о й р а вы прекрасны, как цветы магнолий. Я счастлив, словно этой ночью у меня целых три дочери. е ё наглядывает нас с ног до головы, подходя ближе. А его комплимент чем-то напоминает сладкие речи советника Шакира. Однако, если советнику м е л о манипулирует, добавляя мёда в слова, то Юн делает это искренне, без какого-либо подтекста. Очень жаль, что Даян не смог приехать на праздник, но скоро мы с ним увидимся. Стоит королю напомнить о б р а т е как я начинаю скучать по Даяну. Мы не виделись лишь два дня. Но все время кажется, что во мне самой чего-то не хватает. Я также скучаю по наглой улыбке Аниса и смеху Самии. Хочется, чтобы они поскорее приехали. Юно о т х о д и т к жене, и вместе они направляются в сторону главных ворот. Шун предлагает Тайле пойти с ним, и сестра не возражает. Я выгляжу смехотворно, спрашивает у меня д а р а н подходя ближе. Вначале я хочу пошутить. Но ему едва удается скрывать взволнованное выражение лица. Друг неуверенно теребит широкий рукав, раз за разом растерянно оглядывая свой внешний вид. Ты замечательно выглядишь, твердо говорю я, сжимая его ладонь. д а р а н пристально смотрит мне в глаза, пытаясь понять, какова доля лжи и правды в моих словах. Поэтому я вновь повторяю сказанные и подталкивая его к со, чтобы он сопроводил принцессу к выходу. Все уходят вперед, а я остаюсь в последнюю подножие лестницы и дожидаюсь Рушана. С невозмутимым выражением лица он проводит рукой по одежде, разглаживая образовавшуюся складку. Но последующий вопрос выдает его смятение. Что скажешь, принцесса? Скажу, что ты похож на чертового т и л е й с к о г о принца, к о т о р о м у я готова отдать все, что попросишь, прямо у этих ступеней. Однако вслух намеренно ровным тоном говорю другое: тебе идет, но твои домашние рубашки нравятся мне больше. Почему? Потому что временами ты их не застегиваешь. Он смотрит на меня сверху вниз и хищно улыбается, понимая, что я вернула ему его сомнительный комплимент. Мне не нравится обилие этих юбок на тебе, которую позже придется поднять. Я вздрагиваю, когда сердце спотыкается и з з а м е д а в его голосе, и того, что он говорит подобные вещи настолько прямо. Мы раньше друг друга провоцировали в разговорах, но теперь это абсолютно другой уровень. Нынче это край, с которого очень тяжело не сорваться. Мне не нравится обилие слоев одежды на тебе, которое тяжело будет снять. Хочешь, чтобы я снял прямо сейчас? Он выиграл. Я не нахожу подходящего ответа. Назаре делает широкий шаг ко мне, обхватывает за талию, приподнимая и крадет один п о ц е л у й всего один, но достаточно горячий, чтобы я сразу согрелась. Он возвращает меня на землю, берет зарку у и ведет след за остальными.